Глава пятая Спал я, значит, себе спал. И вдруг раздался настолько громкий рев, что я тут же выскочил из кровати и приготовился защищать свою ценную тушку. «А? Приснилось?» — пробормотал удивленный я. «Ведь рядом никого не было. Пустая комната». -р -р -р -р. «Нет, это не монстр». «Это мой сголодавшийся живот урчит. Бедненький». Погладил его немного, и он вроде как успокоился. «И, кстати, а чего я в пижаме? И откуда она у меня? И, главное, зачем? Неудобно же!» «Господин!» — раздался радостный голос, и в мою комнату влетела Оксана. Коротышка выглядела такой счастливой, глядя на меня, и, подскочив, пленила в свои объятия. Казалось, сейчас разовётся, но нет, лишь носом хлюпнула, и все. Пришлось приобнять и успокоить. «Как там делал Александр? Погладить по голове? Или это с собаками? По спине погладить?» «Наверное. Какие люди сложные!» Вроде сработало. Начала успокаиваться, а объятия усилились, но... Желудок подал голос, и Оксана рассмеялась, после чего отпустила меня и, сцепив пальчики за спиной, отошла от меня. «Хужин уже почти готов. Вам помочь привести себя в порядок?» «В смысле ужин? Я что, весь день спал?» В ответ она кивнула, а мне захотелось поволчи взвыть. Все мои забронированные осколки, все деньги на бронь, все пропало. Впрочем, мне же полагается неплохая премия за закрытие врат с муравьями. Осколок же появился в черте города, думаю, дадут немало. Хе, а жизнь-то налаживается. Поэтому, пребывая в хорошем настроении, направился в душ. Живот уже не болел, все же неплохо меня подлечили. Вот бы мне изучить исцеление. Оно куда лучше и эффективнее всех этих лекарей. Ладно, это все потом. А сейчас горячий душ. И, ух, как же хорошо стоять под потоками горячей воды и прогреваться. Человек, который изобрел душ, гений. Но только я расслабился, как мои спины коснулись. — Я потру вам спинку, — раздался голосок Оксаны и когда она умудрилась забраться в душевую, даже не заметил. Отказываться не стал, в теле ощущалась слабость, и было, ну, прям очень лениво шевелиться. Служанка же была аккуратна, и пока я просто стоял и получал удовольствие от горячей воды, меня хорошенько вымыли, а после обтерли, и уже вскоре я сидел за большим семейным столом. Правда, атмосфера там была несколько иная, чем обычно. На меня все пялились, и маленькие, и большие. А еще Анна откуда-то появилась. Стоит отметить, что девушка выглядит чудесно. Она зачем-то принарядилась, и одежда вроде повседневная, но в то же время привлекает внимание, а еще макияж. Зачем ей за ужином макияж? А сестры? Они что, соревновались в том, кто краше нарядится? Вот только все вы проиграли, безусловно, победила Татьяна. Женщина ослепляюще улыбнулась, а одета была в белую, даже не представляю, как это называется, Оно имело белый цвет, напоминало кофту, но не кофта. Рукава короткие, материал на вид тонкий. На ногах были черные строгие брюки, но и прическа у Татьяны была какая-то хитро-выдуманная. «Женщины, вы меня сейчас продрявите взглядами», — проворчал я и потянул к себе запеченную утку. Она была хорошо промаринована, отчего мясо стало приготовки не сухое, а очень сочное, а вкус неописуем. Мясо тает во рту. Я аж застонал от удовольствия. После такой адской голодовки вкусовые рецепторы обострились и... Как же хорошо быть человеком! Я ел, наслаждался и снова ел, а женщины... Стояла тишина. Они тоже ели. Мелочь, на удивление, тоже тихо себя вела. Впрочем, они все хорошо воспитаны. Да и вообще, наверное, стоит им тоже как-нибудь время уделить. Сергея пяти лет и Константин шести выглядели смышленными, и аппетит у них был хороший, а еще они странно на меня смотрели. С огоньком в глазах. Девятилетняя Юля не сводила с Анны взгляда. Кстати, девочка уже в том возрасте, когда талантливые маги пробуждают в себе магию. Интересно, получится ли у нее? А может, я смогу ей помочь? К примеру, сводить на осколок? Хотя память мне подсказывает, что этого лучше не делать. Надо будет уточнить. Но, может, моя божественная сила поможет с пробуждением магии? Кто знает? Двухлетний Григорий и близняшки Вика сынной, что прямо копии своей матери, Татьяны, были заняты кашками и просто ели. Троиц тоже ела, но без особого аппетита. Продолжали сверлить меня взглядами, но ну и переглядывались друг с другом. Женщины, что с вами не так? Ладно, отстраняясь от окружающего мира и сосредотачиваясь на идее, только ей, любимой. И да, приказываю паразиту поэффективнее переваривать, чтобы больше влезло, но и теплыми руками помогаю, наглаживая живот. А и да, Валерия прям расстаралась. Надо будет благословить ее, как появится лишняя божественная энергия. Да и Иван молодец, быстро со всеми делами разобрался и помог Татьяне с расследованием. Ну и всем прочим. Кто же все-таки заразил Александра паразитом? Саш! — проговорила Катя, — стоило мне выдохнуть и отложить ложку. Наелся. — Мы хотели сказать тебе спасибо. Ты спас нас и пострадал из-за этого. И прости нас за все. Мы вели себя с тобой, как конченые суки, — добавила Лена. — Доченька, что ты такое говоришь? Леди, не стоит использовать такие слова, — возмутилась Татьяна, после чего схватила сестер за руки и утащила, видимо, для серьезного разговора впрочем это было больше похоже на повод поговорить с ними по душам ну да ладно я тоже хочу сказать спасибо произнесла анна и став с места подошла ко мне если бы не ты то все те ужасы и кошмары что я пережила во снах случились бы и в реальности и хоть отец против но я выйду за тебя безапелляционно заявила девушка и поцеловала мне в губы но без языка гадость эти ваши поцелуй с языками а мое мнение поинтересовался я Не волнует, прикрыв рот ладошкой, рассмеялась она. Иначе я буду преследовать тебя до конца жизни. Глаза горели, не шутит. А если женюсь, то перестанешь, приподнял я бровь, глядя на нее. это призадумалась, да сильно так, что руки скрестила и зашагала по кругу. Не могу ответить. На ее лице появилась виноватая улыбка, но мне почему-то стало жутковато. Все нутро кричала: Беги! Вот и я не могу ответить. Пожал плечами, удивив ее ответом. «Сперва закончу академию, и уже тогда буду думать о свадьбах и прочем». «Я запомню». Она коварно усмехнулась и ушла. «Вот только куда она ушла? Хотя плевать. Главное, что не ко мне в подвал. Кстати, пора создать новенькую руну». «Господин, ваш десерт!» раздался голос Валерии, и на столе появился торт. «Но не просто торт, а трехярусный и на каждом ярусе своя начинка. Детишки обрадовались торту, ну а я не жадный, вроде. Торт большой, можно и поделиться. «Братик, а расскажи о том, как ты сестричек спасал», — попросила Юля. Ее глаза горели, словно фонари, да и младшим братьям хотелось узнать. Пришлось рассказать, но так, чтобы не травмировать их детскую психику, — думал я. «Кротопсов лучше убивать, используя дробящее оружие», — заявил Константин. — Напомню, ему шесть лет. — Я читал о них. У них очень нежный мозг, его легко повредить. — Торобящая слишком короткая, а эти твари ловкие и резкие, — возразила девятилетняя девочка. — Нужно копьем бить в районе глаз или попасть. Слушать их споры я не стал и поспешил скрыться. — Эти дети знают больше меня. Кошмар! Оказывается, у нас была большая родовая энциклопедия монстров. Была, ее отобрали вместе со всем ценным, но ничего, все, что было отобрано, вернется в пятикратном размере, и есть у меня пара идей, но это потом. Сперва в подвал. С трудом передвигая ноги из-за тяжести, раздушивался живота, кое-как добрался до места и два не навернулся на ступеньках, ноги заплетаются из-за брюха, а баланс тела нарушен. Вперед тянет к земле. Спустился вниз. Все было как раньше, поэтому я сразу направился к алтарю и присел перед ним. Ладно, не сразу присел. Пришлось постараться, чтобы сесть нормально. Алтарь, как обычно, являлся черной пластиной из камня. В ее центре торчал пятисантиметровый обелиск, на двух сторонах которого были руны. Сейчас там озарение и тело, и... Ис. Сколько там у меня накопилось энергии? Баланс. 1202. Лимит душ – 100 из 100, лимит стражей – 1 из 1, доход. Верующие – 1,6, души – 10, расходы. Стражи – минус 6, слуги – минус 9, печати – минус 4, итого – минус 7,4. Да уж, каждый день теряю по 7 энергии. За неделю это 51 Б, надо на кладбище, что ли, сходить, как руну завершу. «Или завтра?» «Ладно, сейчас сделаю новую руну, а об остальном после ее завершения и проверки эффекта». Успокоившись и очистив мысли, я вытянул ладони. Что именно буду создавать, уже решил, поэтому просто выпустил силу, и черные нити, вырвавшиеся из ладони и пальцев, потянулись к алтарю. Сейчас на одной из сторон обелиска вырезались символы и линии, а когда руна была завершена, они вспыхнули синим, а с ней и остальные руны при этом алтарь немного вытянулся на целый сантиметр теперь у меня не пять а шесть сантиметров прогресс руна называлась смерть и она была воплощением моей силы с ее завершением душа пошла мурашками и кажется стало легче дышать будто пояс на штанах расстегнул и позволил брюху вырваться на свободу кстати точно а чего я пояс не расстегнул ух хорошо так как Пару минут просто сидел и наслаждался ощущениями. Было хорошо, и живот больше ничего не притягивало. Вдвойне идеально. Ну а теперь... Ис, покажи мне, что там с балансом. Баланс энергии — 802. Вместилище душ — 100 из 200. Мест в аду — 0 из 20. Количество стражей — 1 из 2. Доход. Верующие — 1,6. Души — 10. Расходы. Стражи – минус 6. Слуги – минус 9. Печати – минус 4. Итого – минус 7,4. Отлично. Теперь можно иметь двое больше душ, и наконец-то есть ад. Сразу же перевожу туда всех грешников, что заслуживают этого ада, и… Всего 10 душ? Как-то маловато. Ладно, зато с них дают больше божественной энергии, чем с обычных душ и мои потери уменьшились до минус 3,4 б в день. Это радует. Правда, в аду они не проведут много времени. Месяц, может, полгода, зависит от грехов. И когда грехи будут искуплены, душа успокоится. Так, с энергией у меня вроде в достатке, но кто знает, что будет завтра. Пока не буду тратить на последнюю руну. Поэтому на этом все. Поднимаюсь и иду на выход, но останавливаюсь. Вспомнил, что у меня там Кикимора хотела в страже, однако здесь ее призывать не стоит, места мало. Покинув подвал, надежно запер его и наложил божественную защиту. Ну а дальше занялся делами рода, и, к моему удовольствию, на балансе семьи теперь числится на 6 миллионов больше. СКО продал добычу с осколков, которые я добыл вчера. Там все было откровенным хламом, а еще с меня не взяли налог с мантии. либо бонус, либо попросту забыли про нее хотя это же СКО. Они и забыли про деньги? Ха! Скорее вычтут деньги с добытого добра из осколка с муравьями. Надо бы посетить фабрику, но это уже, видимо, завтра. Зомби мои, наверное, уже созрели и эволюционировали. Значит, пора запастись древесиной. Уже постепенно приближалась ночь, но спать не хотелось, поэтому после работы занялся своим телом. Физические нагрузки и прочее... И тренировался, пока пот не стал литься рекой. Но и это не все. Я также практиковался в магии и поглощал кристаллы. Правда, хватило мне двух рангов Д, чтобы получить нехорошее ощущение в животе. Концентрированные заразы тяжело поглощать. Нужно, видимо, пробежаться по славеньким подземельям и запастись маленькими кристаллами. Закончил тренировки я примерно в два ночи и после ночного перекуса завалился спать. Благо, завтра воскресенье. Мебельная фабрика Череповых. Где-то до полудня. Гаус. На фабрику я отправился сразу после завтрака. Со мной была моя добыча, доставшаяся от наемников, а также хорошее настроение, которое тут же улетучилось, стоило мне приехать на место. Какая сволочь, окна побила! Злой я выхожу из машины и иду к фабрике, но тут из нее мне на встречу выходит управляющий. «Максим Владимирович. Выглядит он вполне довольным». «Что тут случилось?» «Нападение было вчера. Хотели завершить начатое. Они были вооружены, их было семеро». Пожилой мужчина скривил лицо, вспоминая ночь, и позвал меня пройти внутрь. «Ваши работники отбили нападение. Но что теперь делать с трупами, я не знаю». «Трупами?» — на моем лице появилось удивление. Но, пройдя внутрь фабрики, стало ясно. Мои зомби просто разорвали противника на части. Ну а что? Это ж зомби. еще и эволюционировавшие. Сейчас они выглядели менее разложившимися, более крепкими и в синих комбинезонах на все тело. Подмечу, с гербом череповых. Особенно выделялись женщины. Их было четыре, две из них имели выдающиеся формы. Зачем мёртвым грудь? Ладно, неважно. Если захотели, так во время эволюции, то пусть радуются. У всех кепки тоже с гербом, очки, похожие на водолазные, видимо, чтобы щепки и древесная пыль не попадали в глаза, а также платки, скрывавшие лица. Некоторые мои бравые зомби уже успели повредить свою форму. У одного в груди было шесть дыр от пуль, у другого несколько колотых ран. В общем, почти девять зомби пострадали. И хоть их телам пофиг, они восстановятся благодаря моей силе. А вот комбинезоны жалко. — Надо заказать по пять комплектов на каждого бойца, — приказал я Владимиру, указывая на порченную одежду. — Сделаю, — кивнул тот. — Хорошо, а теперь раздевайтесь. Я кинул взгляд на тридцать своих зомби, и те тут же принялись раздеваться. Владимирович тут же отвернулся. — И чего это он? — А, понял, сиськи. — Ну да, тут есть на что посмотреть. У меня было девять зомби-бойцов, из них две девушки с немалым бюстом. «Да и фигурки впечатляли. И, к слову, мои зомби принимают свой истинный облик, и неважно, в каком они теле. Однако, чем выше разница, тем дольше идет эволюция с нулевого уровня на первый. Ну или с обычного зомби в продвинутого. Сейчас у меня 30 продвинутых зомби. И всех я их внимательно осмотрел. Следы разложения, опарыши и прочее уже исчезли. Сейчас эти зомби мало чем отличались от людей. Разве что тела бледные, в них нет жизни и кожа сухая. На ощупь неприятная. Глаза мутные, губы синие, запашок. Не сказать, что от них воняет, но запах неприятный. Вскоре все оделись, но бойцы поменялись рваной одеждой с ремесленниками. Следом я проверил, как они в деле. Подвижность впечатляла, но было видно, что зомби еще не привыкли к своим телам. «Ну а теперь», — заговорил я, смотря на свою банду, — Теперь мы пойдем за деревом, Владимирович, Оборудование готово. Да, конечно, закивал он. Все проверил, настроил. А инструменты? Все закупили весьма недорого. А водить умеешь? Да. А что вам нужно? Он с подозрением посмотрел на меня, а я заулыбался. Думаю, что зомби первого уровня не умеют водить машины. Во всяком случае, я бы не доверил им этого. Понял. Видно, что идея выходить за стены города ему не нравится. Но что поделать? Древесина-то нужна, а купить? Да нам ее просто не продают, вот отказывают и все. Мол, нету, все продали. И не прикопаешься. Ладно, оставив десяток зомби охранять имущество, мы вышли с фабрики, где нас уже дожидался автобус, а за рулем Жанна. Она улыбнулась и помахала рукой. Заранее попросил ее арендовать автобус. А еще у нас был лесовоз. Тоже в аренду, и, к сожалению, платить нужно было сразу за месяц пользования. Посуточно в аренду не давали. Плюс, если сломаю, то придется новую покупать. В общем, гномы хоть и вымерли, но их дело продолжает жить. И вот мы уселись в автобус, туда же закинули трупы налетчиков, бензопилы и прочее, ну и поехали. Но не абы куда, а на одну из заброшенных лесопилок. Находилась она на приличном расстоянии от города и забросили ее лет двадцать назад. Но древесина там хорошая. А еще там много монстров. Но мы это исправим. Город покинули без проблем, достаточно было показать герб Череповых. А дальше дорога, потом грунтовая дорога и безопасный путь до лесопилки. На самом деле монстров на пути было немало, но я, грубо говоря, распространил ауру смерти, пугая чудовищ. Сила-то отняло немного и позволило, не встречая врага, добраться куда нужно. И да, эту способность я получил благодаря руне смерть. И не только ее, но об этом потом. Ведь мы приехали.